Сергей Лысак Картес огнём и бронёй. Глава 1. Что такое писец? Или не словами, ваше величество, в данный момент мы фактически беззащитны на море при столкновении с этими странными пришельцами. Как они разбили эскадру адмирала Холмса, я не видел и могу судить об этом лишь по рассказам моряков из команды фрегата Феникс, единственного уцелевшего в этой бойне. Но я видел собственными глазами, как все три их корабля, два трофейных французских фрегата и один купец, менее чем за час превратили в развалинный форт Руперт в Порт-Рояле, причём совершенно без какого-либо для себя ущерба. Десант испанцев лишь довершил начатое, ворвавшись в пробитую брешь в обороне города. Мэтью Карентон едва прибыв в Лондон, сразу же направился с докладом королю, причём в отличие от многих прочих чиновников, Мэтью был принят незамедлительно. Карл II едва ему доложили о странном визитёре, даже отложил некоторые дела, так как прекрасно понимал чрезвычайную важность доставленной информации, причём доставленный человеком, в чьей объективности неподкупности и неподкупности, умении анализировать ситуацию он был уверен. И вот теперь услышал далеко не радостные вести из океана. Единственным плюсом в этом он видел то, что Карентон никогда не был замечен в приукрашивании ситуации, выдавая желаемое за действительное, чем грешили очень многие придворные, стараясь преподнести своему королю не правду, а то, что ему хотелось бы услышать. Купец, говорите, Не тот ли это самый купец, что уже один раз споризвился в Порт-Рояле прошлым летом, а перед этим расправился с эскадрой наших привитиров по Артобелью? Да, ваше величество, это был он. Трофейный французский флот, который Тринидадские пришельцы захватили в числе первых и назвали Песец. А после этого сделали из него настоящее чудовище, пожирающее корабли. Песец странное название. Что это такое? Насколько мне удалось выяснить, это название Полярный лисы на языке пришельцев, но это слово имеет также и второе значение, подразумевающее крупные и неожиданные неприятности. Пришельцы говорят, что в этом случае приходит писец. В полном варианте выражение звучит примерно как писец приблизился незаметно, хотя был обнаружен на большом расстоянии. Это наиболее дословный перевод с их языком. Почему возникло это выражение, и как приход полярной лисы связан с большими неприятностями, я так и не понял. Надо же одним словом высказать целую фразу. А что у них за язык? В Европе нет ничего похожего. В Европе нет, ваше величество. По рассказам курлянцев и голландцев, он отдалённо напоминает язык московитов, но именно отдалённо. Друг друга пришельцы и московиты сразу вряд ли поймут. Очень странно. И откуда же взялась эта напасть? Значит, вы подтверждаете, что всё, о чём сообщали ранее, действительно имеет место? И огромный железный корабль пришельцев и их трофей, обладающий невиданной огневой мощью и способный ходить с большой скоростью без парусов, независимо от ветра, а также все прочие чудеса? Да, Ваше Величество. Я сам побывал на Тринидаде. Видел удивительный по красоте настоящий цивилизованный город Форт-Росс, построенный пришельцами, разговаривал с ними и увидел то, что они сочли возможным нам показать. Видел их железный корабль, абсолютно не похожий на корабль в нашем понимании, хотя только со стороны. Но на борт никого из нас не пустили. Видел также их трофейные корабли в Деле, когда они быстро и совершенно безнаказанно взломали оборону Порт-Рояла, чем обеспечили успех испанскому десанту. Причём, что меня удивило, все трофейные корабли тринидадцев резко отличаются своим видом от прочих, кроме писца. Между мачтами у каждого находятся по две высокие трубы, из которых идёт дым. А вот писец, который учинил погром в Порт-Рояле в прошлом году, внешне вообще ничем не отличается от обычного корабля, во всяком случае, на мой наискушённый взгляд сухопутного человека. Но, тем не менее, это не мешает ему быстро ходить без парусов, независимо от направления ветра, и в этом есть хороший знак. Какой? Побрывочным По сведнем удалось создать более-менее правдоподобную картину. Писец Самый первый корабль пришельцев, который они переделали по своему вкусу, придав невиданные ранее возможности, и весьма вероятно, что использовали для этих целей детали своего железного корабля, на котором попали в наш мир. Но их запасы ограничены, и все последующие корабли они переделывали с помощью того, что смогли создать сами, поэтому появление целой اسکлеры вот таких оборотней, которые внешне ничем не отличаются от обычного корабля, вряд ли возможно, а то, что тринидад со строят сами, довольно сильно дымит и днём видно издалека. Ну и те без парусов, это дым им не мешает? Не мешает. Да уж, мистер Карентон, если бы я не знал вас раньше, то шёл бы всё это выдумками Монка и Моди Форда, прикрывающих собственное разгильдяйство, приведших к таким катастрофическим последствиям. Значит, говорите, Порт-Роял взят, и мы потеряли Ямайку? Я со своими двумя людьми вырвался из Порт-Рояла на лодке, когда уже шли бои на улицах, и когда мы скрывались в лесу в ожидании ночи, то видели, как соединённый флот испанцев и тринидадцев вошёл в бухту, причём выстрелов уже не было. Это означало, что все форты к этому времени пали. А после этого взять Ямайку можно и голыми руками. Все войска были собраны в Порт-Рояле для защиты города. Но как же такое могло произойти? Разве вы ничего не знали о готовящемся нападении испанцев? Я был уверен в этом ещё тогда, когда мы покидали Тринидад, Ваше Величество. И сразу же по прибытии в Порт-Роял доложили его светлости, но вы. Мы предприняли всё возможное для обороны, но у нас всё равно было очень мало сил для отражения нападения, ведь всё держалось на эскадре адмирала Холмса. Сухопутных войск же было совершенно недостаточно, и отбить высадку в любом месте острова мы не могли, так как удалось выяснить, Испанцы собрали очень большие силы. Проблема была лишь в том, как доставить их на остров. Сами испанцы никогда бы не решились на эту авантюру. Холмс утопил бы их раньше, чем они добрались до Ямайки, но вмешался посторонний фактор, с которым мы ничего не могли поделать. Тринидадские пришельцы. Они непостижимым образом уничтожили скадру Холмса, причём так, что во время ночного боя их даже не смогли обнаружить. И этим открыли дорогу испанцам. А после высадки при таком неравенстве сил взять и острова дело времени. Если бы пришельцы не разнесли форт Руперт, испанцы могли бы вообще не штурмовать Порт-Роял, а полностью блокировать его и ждать, когда у нас кончатся все припасы, а сами тем временем прибрали бы к рукам весь остров. Печально, мистер Карентон. Ладно, в конце концов мы потеряли то, что сами забрали 14 лет назад у испанцев. Как пришло, так и ушло. Но не попытаются ли после этого испанцы вообще выдавить нас из нового света? Они бы и рады были это сделать, ваше величество, но без помощи тринидадцев им это не удастся. Причём в этом есть один очень важный нюанс. Какой? Тринидадцы и испанцы Вынужденные союзники в данный момент не оказались полезны друг другу. И произошло это потому, что глава Тринидадцев, адмирал Леонардо Кортес, оказался не только успешным флотоводцем, но также очень умным и гибким политиком. Он не стал воевать с испанцами даже после двух попыток расправиться с ним, а приложил все силы к тому, чтобы замять оба эти инцидента и представить их как необдуманные действия частных лиц. И вице-король Новой Испании сейчас до смерти напуган, так как ничего не может сделать. Любые попытки действовать грубой силой пресекались самым жёстким образом. В то же время пришельцы во главе с Картесом переманили на свою сторону всё население Тринидада, завоевали симпатии испанцев в ближайших городах благодаря резко возросшей выгодной торговле. Наладили хорошие отношения и торговлю с французами, голландцами и португальцами, а также фактически прибрали к рукам помимо Тринидада и Табага причём без единого выстрела и при полной поддержке тамошнего населения. Я если так пойдёт и дальше, то вполне могут поддвинуть и самих испанцев на материке. Но пока, похоже, им это не нужно. Они не пытаются откусить больше, чем могут проглотить. Очень, очень интересно. В Испании, насколько нам известно, тоже не в восторге от того, что творится в их за океанских владениях, но ничего пока сделать не могут. Были горячие головы, призывавшие покорать нечестивых еретиков, но трезвый расчёт всё же возобладал, хоть Марианна австрийская и управляющая всем в Мадриде и не блещут умом, но всё же при дворе у неё есть умные люди, которые отговорили её от авантюры вроде карательной экспедиции. По крайней мере, до тех пор, пока всё не прояснится. Осмелись заметить, ваше величество, для нас было бы гораздо лучше, если бы Марианна австрийская не стала прислушиваться к мнению этих людей. Что вы хотите им сказать? В данный момент Испания, да и вся Европа выжидают, что же будет дальше в Новом Свете. Во всех европейских столицах уже давно известно о тринидадском чуде, но никто пока либо не хочет, либо не может действовать официально. Вся возня вокруг Тринидада это фактически действия частных лиц. Испанскую колониальную администрацию во главе с вице-королём Новой Испании пришельцы либо запугали, либо купили, и там ничего не хотят делать для решения возникшей проблемы, поскольку самих испанцев, я имею в виду тех, кто проживает в Новом Свете, абсолютно всё устраивает. Торговля с Тринидадом даёт им огромные прибыли, а придание Якоб штату на Табага статусу порта Франко, куда сразу же слетели французы, голландцы и португальцы, дало возможность создать настоящий рай для испанских купцов. Плюс пришельцы вычистили Карибское море от пиратов, и там стало гораздо спокойнее. И сейчас испанцы, французы, голландцы, португальцы всеми силами набиваются к ним в друзья. Пытались сделать это и мы, после провалившейся авантюры с Табаго, но, что странно, пришельцы почему-то выделяют нас среди прочих. Французам они простили попытку грабежа и отпустили с миром всех, кто уцелел. На действия испанцев, покушавшихся на них дважды, вообще закрыли глаза и постарались забыть об этих инцидентах. Но вот в отношении нас почему-то ведут себя совсем по-другому. Ведь формально мы не сделали им ничего плохого. Нападение отряда Сьерра на Табаго было представлено как действие частных лиц, к которому Англия не имеет никакого отношения. Тем более Табаго это не Тринидад, вотчина пришельцев. Тем не менее, сеньор Кортес сразу заявил, что в сказке о действиях частных лиц не верит и ни на миг не сомневается в том, кто является истинным виновником нападения, из чьей подачи действовал Сирл, а потом и вовсе снюхался с испанцами до такой степени, что помог им отбить Ямайку с теми, кто дважды посылал каратели против него. Создаётся впечатление, что он имеет к Англии какие-то личные счёты. Но как такое может быть, ведь если действительно депришельцы провалились сюда из другого мира, как они утверждают, то чем и когда мы могли им Насолить? Не знаю, ваше величество, но вся логика их действий говорит о том, что нас они считают гораздо более опасными врагами, чем испанцев и всех прочих. Что, в общем-то, не лишено оснований. Да уж, сеньор Кортес, если только это его настоящее имя, далеко не дурак. Что вы можете предложить с точки зрения своей службы, мистер Кэррингтон? Насколько я понял, сделать этих тринидадских пришельцев нашими союзниками не удастся? Я такого не говорил, ваше величество. Я сказал лишь то, что синьор Картес очень сердит на нас и поступай соответственно. Вот как, объясните. Охотно, ваше величество. Не знаю, что произошло в Новом Свете после того, как Алиса покинула Ямайку. Но до этого никакой агрессии против британских владений Тринидадских пришельцы не проявляли. Прошлогодний инцидент в Порт-Рояле не в счёт. Кортеса просто спровоцировали на нападение, и он в наиболее доступной и понятной форме объяснил всем, кто в доме хозяин. Но после этого не предпринимал против нас никаких недружественных акций. Более того, стал всячески привячать английских купцов на Табага. Очень похоже, что ответный ход с нападением на Имайку является именно ответным ходом на табакскую авантюру Сирла. Кортес вновь даёт нам понять, кто в Карибском доме хозяин, только и всего. Одновременно с этим он решает вторую задачу. Убеждайте испанцев в своей полезности и лояльности, ведь Ямайка это такой подарок, перед которым они ни за что не устояют и простят ему даже фактический захват Тринидада. Иными словами, Кортес просто обменял Тринидад на Ямайку. Обмен для испанцев очень выгодный, так как пока Ямайка была наша, она являлась для них источником постоянной головной боли. Дож время Тринидад пока на нём не появились пришельцы, абсолютно никакой прибыли не давал. Вот сеньор Картеса провернул своего рода сделку по принципу возьмите и отстаньте. Всё было бы ничего, если бы на этом и закончилось. Поскольку людей у Картеса немного, тот Тринидад и Табага ему пока что вполне хватает, дальше он не полезит, но это пока. Не уверен, что если его не остановить, то по мере притока людей из Европы он начнёт экспансию на ближайшие острова, а затем и на материк. но не раньше, чем обеспечить себе прочный тыл и подавляющее преимущество в силах на выбранных участках. Вы уверены в этом? Уверен, ваше величество. Я видел их и разговаривал с ними, как с самим Кортесом, так и с его людьми. Это хищники, которые умеют терпеливо ждать своего часа, но когда этот час придёт, они его не упустят. И нас и испанцев пока что спасает то, что их очень мало, но так не будет продолжаться вечно. И что вы предлагаете? Любыми путями столкнуть этих пришельцев с испанцами. Поскольку с испанцами, уроженцами Нового света, это сделать практически невозможно, остаётся сама Испания. Пусть они грызутся друг с другом как можно дольше, тогда сеньора Картесу будет не до нас. Желательно было бы натравить на него ещё и французов с голландцами, но это крайне сложно. Они вряд ли откажутся от тех выгод, что даёт им дружба с Тринидадом. Зато в Испании очень многие скрипят зубами, готовые вцепиться в глотку пришельцам. Тем более не располагая полной информацией, продолжай мыслить прежними категориями. Торговая палата в Севилье, являющаяся узаконенным монополистом в торговле с Новым Светом, несёт большие убытки, а ведь фактически именно она определяет всю политику Испании в отношении океанских колоний. И если правильно разыграть эту карту, то мы можем обеспечить длительную тяжёлую войну внутри Недас с Испанией. Но в этом случае вице-короли Новой Испании и Перу вряд ли лишатся сидеться в стране, так как их запросто сместят и назначат новых. В итоге Тринидад окажется в кольце врагов. Я допускаю, что на первых порах он сумеет нанести крупные поражения испанцам, но запасы пришельцев не бесконечны, и в длительной войне на истощение они проиграют. А мы а мы будем спокойно наблюдать со стороны, ни во что не вмешиваясь и постаравшись нейтрализовать французов, голландцев и португальцев, чтобы они не лезли в эту заварушку. И когда дела у сеньора Картеса станут совсем плохи, предложим свою помощь, не за спасибо, конечно. И у него просто не останется выбора перед этим направить к нему как можно больше наших людей под видом переселенцев. Если кто-то из них сумеет пробиться на более-менее высокие посты, прекрасно, если нет, тоже неплохо. Мы будем иметь свои глаза и уши на Тринидаде. И ещё хочу сказать, ваше величество, я много думал обо всём этом во время плавания через Атлантику после того, как мы покинули Ямайку, и пришёл к выводу, что подчинить Тринидад британской короне мы не сможем. Это невозможно, потому что пришельцы очень ценят свою свободу, ценят превыше всего. Они не такие, как мы или те же испанцы, голландцы и прочие, они другие. Они настолько отличаются от обычных людей, что я даже не могу подобрать сравнение. Причём отличаются не внешне, отличаются их души. Пообщавшись с ними, я окончательно убедился, они действительно не принадлежат нашему миру. Попытка подчинить их силой приведёт к войне на истребление до последнего человека, и все свои тайны они унесут с собой. Но вот сделать их в какой-то степени зависимыми от нас, чтобы хорошие отношения с нами стали им выгодны, это вполне реально. И в таком случае можно рассчитывать на то, что с помощью Тринидада мы сможем укрепиться в новом свете, сильно подвинув испанцев, а то и вообще вышвырнув их оттуда. Разумеется, какой-то кусок достанется и Тринидаду, но американский материк огромен, подчинить его себе целиком мы всё равно не сможем, по крайней мере, в ближайшем будущем. Очень заманчивый план, мистер Харрингтон. Пожалуй, над этим стоит подумать. Разговор с королём продолжался довольно долго. Король II осознал, какие колоссальные преимущества можно получить, если переманить тринидадских пришельцев на свою сторону, пусть даже вот таким иезуитским способом, но сделать это далеко не просто. И вот теперь, покинув дворец и направляясь домой, в свой загородныйсобняк, Мэттью в спокойной обстановке анализировал информацию, которую получил от своего монарха. Испания бурлит, впервые за много лет нашёлся тот, кто реально нанёс ощутимый удар по прибылям торговой палаты, то есть совершил смертный грех, который нельзя простить ни при каких обстоятельствах. И сейчас сеньоры из торговой палаты исходят праведным гневом, призывая все кары небесные на головы проклятых еретиков. Марианну австрийскую, являющуюся регентом при малолетнем короле и фактически правищую Испанией, осаждают просьбами навести порядок в Новом Свете, но она пока что колеблется. Память о судьбе непобедимой армады составляет быть осмотрительной, и это здесь фактически у себя дома. Тогда хоть половина кораблей, сильно потрепанных штормами и английскими пушками, сумела кое-как доползти до испанских портов. Здесь же сначала надо преодолеть Атлантику. В общем, советники при дворе как могли отговаривали Мариану от опретчу шага, но были среди них и ярые сторонники восстановления порядка. Вот через них и надо действовать. Каким именно образом, и это уже детали. Подключить католическую церковь в Испании, пусть тоже постарается, здесь Матюс усмехнулся, хоть какая-то польза от святош. В идеале было бы неплохо заручиться поддержкой в этом вопросе и у самого Римского Пантифика Климента IX, чтобы так сказать, благословил добрых католиков-испанцев на новый крестовый поход. Но Климент IX не дурак, и ни с того, ни с сего под влиянием одних эмоций такое важное решение не примет. Тем более до него тоже дошла информация о тринидадских событиях, и он не торопится объявлять их происками дьявола, заняв выжидательную позицию. Говорит, что нельзя слепо верить слухам, а надо сначала как следует разобраться. Правда, злые языки утверждают, что пантифик сделал это из практических соображений. Геска дьявол творит такие чудеса, а Господь, нет? Как такое может быть, если действительно подтвердится, что событие на Тринидаде чудо Господне, то как же тогда пантифик будет выглядеть в глазах добрых католиков, если несправедливо признает чудо кознем дьявола? И вся святая церковь вместе с ним, за то, если выяснится обратно, всегда можно сказать, что предвидели это, но не торопились объявлять, дабы усыпить бдительность приспешников сатаны. Но это пантифик. Да нево, высокой, далеко и не факт, что он вообще захочет принять участие в такой рискованной игре. А если захочет, то как бы ни на другой стороне. По большому счёту, ему не нужна длительная война Испании с непонятным и сильным врагом и с непредсказуемым результатом. Ведь если Испания потерпит сокрушительное поражение, нет единоверцев французов или даже нет еретиков англичан а от каких-то пособников дьявола, то престижу католической церкви будет нанесён очень сильный удар. что не может не волновать Климента IX, и вполне может сподвигнуть его на какие-то действия, направленные на нейтрализацию этого плана. Зато есть фигуры помельче и поближе, но тоже достаточно влиятельные и гораздо более доступные. Испанская инквизиция, например. В Испании её позиции очень сильные, и она может убедить Мариану принять нужное решение. Надо лишь умело подтолкнуть всех в нужном направлении. Но это мероприятие стратегического масштаба с далеко идущими планами и их подготовка займёт не один месяц. Сейчас бы разобраться с сегодняшними проблемами. После тяжёлого перехода через Атлантику Алиса зашла в Плимут и простояла там 5 дней, прежде чем продолжила свой путь к берегам Темзы. Помимо необходимости пополнения запасов и отдыха команды, у Матиу было здесь ещё одно важное дело. Прелемутижил его старый друг Джерреми Палмер, человек далеко не простой, и то, что в своё время они случайно встретились и подружились, можно было считать провидением Господним. В тот день Мэттью, которому едва исполнилось 12 лет, убежал из дому. Он не выдержал постоянных издевательств, направленных на изгнание бесов, и хотел только одного сбежать куда-нибудь подальше, где его никто не найдёт. Действительность, как всегда, оказалась не совсем такой, как он её представлял. Недва он оказался в неблагополучном районе города, как тут же стал жертвой уличной подростковой шпаны, пальстившейся на его богатую одежду. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы не вмешательство незнакомца, случайно завернувшего в этот проулок. Видя, что стая уличных шакалов напала на хорошо одетого мальчишку, он тут же без разговоров пустил в ход свою тяжёлую трость. Не ожидавшие такого развития событий юные маргиналы бросились в рассыпную, оставив на земле четверых, которым повезло познакомиться с строгостью мистера Пальмера, как он представился испуганному Мэттью. Поскольку уже близился вечер, Пальмера твёл беглянца к себе домой, чтобы он не влипнул в очередную неприятность по дороге, выслушав его историю. А дослушав горестную исповедь отчаявшегося подростка, только покачал головой и произнёс слова, которые двенадцатилетний Мэтью Карентон, затюканный речами родителей и священников о и христианским смирением и терпением, меньше всего ожидал услышать. Из того ты начал, Мэттью. Я тебя прекрасно понимаю, так как сам побывал в твоём положении. Могу сказать одно: жди, и твоё время придёт. Сцепи зубы, молчи и жди, но никогда ничего не забывай, ни хорошего, ни плохого, и никогда никому ничего не прощай. Запомни, тот, кто забывает и прощает, сполна получает опять. Встреча оказалась судьбоносной. Затравленный мальчишка, который уже почти дошёл до грани, как будто очнулся от окружавшего его кошмара. Слова Джерми Палмера разбудили в нём волю к жизни и сопротивлению. После разговора со своим неожиданным спасителем он вернулся домой на следующий день, но прежнего двенадцатилетнего мальчишки больше не было. Мэттью Карентон, младший из сыновей Энтони Карентона, эсквайра, превратился в сидящего в засаде хищного зверя, который умеет ждать. Джерми Палмер, практикующий врач, стал настоящим другом изгоем, несмотря на разницу в возрасте почти в 15 лет. Да, но и неудивительно, у Мэттью не было настоящих друзей. Клеймо ненормального и одержимого бесами. Прочно прилипло к нему с детства, хоть он и старался не выделяться среди сверстников. С тех пор прошло много лет. Палмер, как оказалось, обладал необычными способностями, хотя и не афишировал их. И даже более того, смог обучить Мэттью некоторым вещам, которые нормальные люди сочли бы за колдовство. В частности, Мэттью научился безошибочно определять, говорит ли ему правду или нагло врёт, мог чувствовать опасность, исходящую от человека, даже если он разыгрывал из себя искреннего друга, мог отвести глаза и сделать так, что его не заметит целая группа людей. При нападении грабителей мог усилием воли сделать так, что противники просто не успевали реагировать на его движения и неизбежно становились жертвами его шпаги. Научился многому в медицине и фармацевтике, причём хорошо разбирался не только в лекарственных препаратах, но также в ядах и противоятиях. Но поначалу Мэттю главным считал не это. Доктор Палмер, который увидел в подростке родную душу, научил его многому из арсенала наёмного убийцы. Не сразу, конечно, когда окончательно убедился, что перед ним достойный и способный ученик, который не будет трепать языком и постарается превзойти в мастерстве своего учителя. И семена упали на благодатную почву. Но он никогда не торопился. Он ждал, когда обстоятельства сложатся наиболее благоприятно и только тогда начинал действовать. Когда быстро и мгновенно, как удар молнии, а когда медленно, давая своим врагам время подумать и осознать, какую невероятную глупость они совершили. О, теперь он знал, какое это вкусное блюдо, месть, и знал, что это блюдо обязательно надо подавать холодным. Но во всём этом был один очень важный момент, который всё время позволял Майтю выходить победителем из казалось безвыходных ситуаций. Никто не знал о его приобретённых способностях. В смысле, никто из живых, кроме Палмера, Но Палмер хранил обед молчание, так как это было и в его интересах. А все остальные, которые вставали поперёк дороги Мэттю и становились свидетелями его колдовства, просто не успевали никому ничего рассказать. Мерный ход кареты убаюкивал и Мэттю, окунул его в воспоминания, но тут же взял себя в руки. Сейчас нужно сосредоточиться на ближайших проблемах, а самые ближайшие. Лейтенант Джеймс Паркер который находится в его доме на правах дорогого гостя, и с которым Мэтью пока не знал, что делать. Он очень понаделся на то, что старый друг Джеррими сумеет разбудить память офицера, так как сам был свидетелем, что подобные вещи удавалось ему неоднократно. Доктору Палмеру привозили людей, потерявших память в результате самых различных причин, и он всегда помогал. Когда это удавалось за час, когда за неделю, но удавалось всегда. И по прибытию в Плимут Мэттью первым делом отправился в гости к старому другу, пока один, чтобы не привлекать внимания. Показывать всем лейтенанта Паркера он не хотел и ещё больше не хотел, чтобы тот стал болтать о своих приключениях. Но в доме Палмера его ждал неприятный сюрприз. Гозяин неожиданный исчез месяц назад, но куда именно и когда вернётся, дворня не знала. Мэтью сразу насторожился и попытался прояснить ситуацию, так как на стороне Джерми это было не похоже. Но сколько он ни задавал уточняющих вопросов, в конце концов убедился, слуги действительно ничего не знают. Смотрят за домом в отсутствие хозяина и не более. Жены у Пальмера не было, а от своих родственников он держался подальше, так как считал их хуже врагов. Хотя он и не распространялся об этом сам, но Мэттью по своим каналам давно выяснил, что на это были очень веские основания. И вот теперь ломал голову, куда же спрашивается подевался этот неугомонный старый чёрт. То, что Джерми Палмер хоть и находился уже в достаточно почтенном возрасте, но это абсолютно не убавило его прыти, и он запросто мог ввязаться в какую-нибудь авантюру. Карингтон знал, но в таком случае он бы обязательно оставил для него записку в тайнике. Сейчас же тайник оказался пуст. А это значит, что либо Джерми собирался в страшной спешке, ему было не до писанины, либо он вообще не собирался никуда уезжать надолго и с ним что-то случилось. В любое другое время Мэтю задержался бы в Климути и постарался выяснить, в чём дело, но сейчас обстоятельства не позволяли. Искрепя сердце, был вынужден вернуться на Алису. Тот шанс, на который он так понадеялся, оказался упущен, а второго такого кудесника знатока человеческих душ Мэтю не знал. Не к святошам же в самом деле за помощью обращаться. Они знатки душ ещё те, И теперь у него есть лейтенант Паркер с очень важной информацией в голове, но он совершенно не представляет, как эту информацию оттуда извлечь. А в том, что эта информация есть, Мэттью не сомневался. Когда-то Джерми, закончив работу с одним из пациентов, потерявшим память, сказал ему, что может заставить человека забыть некоторые вещи, но точно так же может заставить вспомнить. И глаза у него тогда были. Мэттьюш передёрнуло от воспоминаний. Совсем как у Матильды, ведьмы полукровки на Тринидаде. А то, что она ведьма-меттю, понял сразу и двоих сгляды встретились. Неудивительно, что они с главарём пришельцев Леонардо Картесом нашли друг друга. Ведьмы и пришельцы с другого мира, обладающие уникальными знаниями, убойное сочетание. И то, что она поработала с лейтенантом Паркером, заставив его забыть ряд очень важных вещей, ясно для него как божий день. Но не будешь же кричать об этом всем встречным, только обвинения в колдовстве ему не хватало. Хоть туда ни Испания с проклятыми фанатиками, подпистами и её Святой инквизицией. Интересно, что в ней святого. Но нарваться на неприятности по этому поводу можно и в старой доброй Англии. Здесь позиции церкви не так сильны, но религиозных фанатиков тоже хватает. Спрашивается, что делать? Ответ искать ведьму. настоящую ведьму, такую же, как полугровка Матильда, а не ложно обвинённую в колдовстве по доносу завистливых соседей женщину. Проблема в том, где её найти. Настоящая ведьма свои способности не афиширует и в случае чего предпримет радикальные меры для своей защиты. Тут Мэттью злорадно усмехнулся. Если бы его мысли услышали священники или кто ещё, то сомнений в том, что мистер Кэрингтон продал душу дьяволу, у них бы не возникло. Благодаря планомерной и последовательной работе служителей церкви, проводимой с ним в детстве и отрочестве и направленной на изгнание бесов, у Маттея выработалась стойкая неприязнь ко всем, кто вещал от имени Господа. И он критически относился ко всем церковным догмам, хотя веру в самого Господа и не отрицал. Просто считал, что слуги Божьи занимаются исключительно собственной наживой и обеспечением личной власти, но уж никак не являются посредниками между всевышним людьми нагло присвоив себе это право. А раз так происходит, то значит всевышнему на это наплевать. В таком случае Мэттью Карендон тоже имеет полное право наплевать на священников и действовать по своему усмотрению, в том числе подташенню к ведьмам. Впрочем, здесь его позиция не очень расходилась с официальной линией церкви. Парадоксальность законодательства большинства стран Европы была в том, что быть ведьмой не запрещалось, преследовались лишь неправедные деяния ведьм, чем и воспользовался Иоганн Кеплер на судебном процессе своей матери, против которой были выдвинуты обвинения в колдовстве. Но Кеплеру очень повезло, обычно доказать отсутствие злого умысла было практически невозможно. Поэтому Мэтью вполне допускал за ведьмами право на существование и не видел в их любых деяниях ничего плохого. Разумеется, в том случае, если это было в его интересах. А кому они там поклонялись на самом деле, Господу или сатане, его нисколько не волновало. Творчески подходя к религии, он считал, что раз Господь допускает подобные вещи, то значит это ему вполне угодно. А если так, то зачем копья ломать? Но проблема была в том, что на примете пока что никого нет. Он знал одну настоящую ведьму и встречался с ней много лет назад. Она уже была в преклонном возрасте и живали сейчас неизвестно. Хотя тогда они неплохо поработали вместе к обоюдной выгоде. Правда, назвать их дела праведными было трудно. Ну и ничего, как говорится, Господь простит. А может, вообще не заметит, а может и заметит, но только посмеётся. Карета въехала во двор особняка, но Мэттю так ещё и не решил, что же делать с Паркером. Выпускать такой козырь из своих рук не хотелось, хоть он уже и вытянул умело поставленным разговором всё, что помнил лейтенант, но всё же не терял надежды на то, что удастся узнать больше. Но когда отпускать такой ценный источник информации тоже нельзя. За секретами пришельцев сейчас гоняются очень многие, причём не только французы, испанцы и прочие. Здесь в Англии любителей чужих секретов тоже хватает. И если только они узнают о Паркере, то долго он не проживёт на этом свете. Никто просто не поверит, что, прожив более полугода среди пришельцев, он практически ничего не узнал. Значит, остаётся одно: держать Паркера при себе и всячески оберегать. Но если это станет невозможно, тихо ликвидировать. Мэттью Карентон знает в данный момент даже больше, чем помнит лейтенант Паркер. И этого вполне достаточно. Именно поэтому в разговоре с королём он И попросил сохранить пока что в тайне наличие в Лондоне человека, прожившего на Тринидаде столько времени, для его же безопасности. Если любое величество захочет, то всегда может встретиться с этим человеком, не афишируя его имя и место, откуда он прибыл. Подумав, король согласился. В конце концов, всю доступную и наиболее важную информацию он уже получил от Мэттью, а организовать тайную встречу с очевидцем тринидадских событий можно и позже, не привлекая к ней внимания. Успокоившись над данной мыслью, Мэттью вышел из кареты и кивнул дворецкому, встречавшему хозяина у парадного подъезда. "Никаких новостей, Чарльз? Никаких, сэр. Только ваш гость Буянид и требует, чтобы его срочно доставили в адмиралтейство. Насилу успокоили, но это вряд ли надолго. Ничего по Буяниду не перестанет. Распорядитесь насчёт ужина, а я пока с нашим гостем поговорю". Кэрингтон вошёл в дом и тут же столкнулся с лейтенантом Паркером, находившимся явно в перевозбуждённом состоянии. Поздоровавшись и пригласив его в свой кабинет, спросил, как проходит отдых. И тут же нарвался на длинную тираду об офицерской чести, воинском долге, необходимости бить врагов в Англии, а не прокладываться в предместях Лондона и много что ещё. Когда лейтенант Видекси сделал паузу, Мэтью вежливо поинтересовался: "Мистер Паркер, а я что по вашему делу?" パーカー уже готовый продолжить монолог, от такого вопроса запнулся, и Мэттью перехватил инициативу в разговоре. Поверьте, мой друг, то, что я делаю, не менее важно для Англии, чем креисирование из кадры где-нибудь у берегов Нового Света. И благодарите Бога за то, что вы сейчас находитесь здесь, потому что если бы не цепь случайности, вы бы давно лежали на дне Карибского моря. Вы уцелели при взрыве своего корабля, что уже можно считать почти чудом. тринидацы выловили вас из воды, хотя вполне могли этого не делать, а после этого обращались с вами по-человечески так долго, благодаря чему вы сейчас стоите передо мной и высказываете своё недовольство. Представьте на миг, что вы попали в плен к испанцам после того, как напали на испанский корабль, причём напали превосходящими силами с целью его уничтожить, а после этого я, использовав нужные связи, за выкуп или ещё как, но всё же выцепил вас у испанцев и доставил в Англию. Вы бы и после этого высказывали мне претензии. Простите, сер, ну я правда не могу. Можете, лейтенант. У каждого своя война, и сейчас вы тоже находитесь на войне. Да-да, вы не слышались. Война не только там, где стреляют пушки, она может быть очень тихой, но вот это не менее опасно. И в отличие от войны со стрельбой пушек, которая рано или поздно заканчивается, тихая война не заканчивается никогда. Вы умный человек, лейтенант, и вы давно поняли, что я не просто так штаны просиживал в губернаторской резиденции в Порт-Рояле. В любом другом случае наше знакомство не состоялось бы. Но раз уж так вышло, что вы оказались причастны к величайшему событию современности, то теперь игра идёт по правилам, покой смертный не разлучит нас, надеюсь. Это вы понимаете? Понимаю, сэрно. В то же время я не могу отсиживаться в тылу, когда гибнут мои товарищи. На этот счёт можете быть спокойны, никто сейчас не гибнет. Те, которым суждено было погибнуть, уже погибли, а кому суждено выжить, попрежнему живёт и здравствует. Поэтому находитесь ли вы здесь, в моём доме, или на палубе корабля, это всё равно ничего не изменит. Ну как? Ведь испанцы напали на нас. Нельзя быть таким наивным, лейтенант. То, что творится в Новом Свете, совсем не означает, что Англия и Испания находятся в состоянии войны. Там тоже война не прекращается ни на минуту, хотя в Европе может царить мир. Это большая политика. 14 лет назад мы захватили Ямайку у испанцев, сейчас они вернули назад свою собственность только и всего. А Тринидад! Такое вероломство, честное слово. Я был в этом с синьори Кортеси лучшего мнения. Не вероломство, а политическая выгода. Сеньор Картес совершил очень выгодный для себя обмен, обменял у испанцев тринидат на имайку. Этим поступком убедил их в своей полезности и лояльности. Привыкайте мыслить другими категориями, Джеймс, раз уж нам предстоит работать вместе. Ладно, простите за вот эти эмоции. Но дальше что? Я сижу здесь в Невидине уже 3 дня, хотя мои сведения имеют огромную ценность, и их нужно срочно сообщить в адмиралтейство. Забудьте про адмиралтейство Джеймс. Всё, что надо ему уже сообщили, и ваш разговор от первого лица вряд ли добавит что-то значимое. А теперь главное. Вам предстоит встреча с его величеством. Расскажите всё, как было, причём только конкретные факты без эмоций и фантазий. Не надо выдавать желаемое за действительное. Его величество это очень не любит. И тогда уже окончательно решим, что вам делать дальше. Где и в качестве кого вы сможете принести наибольшую пользу Англии? Сообщив главную новость, Мэттью перевёл разговор на другие темы и больше не касался серьёзных вопросов. Дей да Паркер, похоже, прочувствовал ситуацию и больше не надоедал своими требованиями. Как бы то ни было, вечер прошёл спокойно, и на следующее утро Карингтон решил заняться накопившейся текучкой, поскольку король предупредил его, что в ближайшие 2 дня он будет очень занят, и мистер Карингтон может употребить это время по своему усмотрению. Перебирая бумаги, он с головой ушёл в это занятие, когда неожиданно его побеспокоил слуга. Сэр, прошу прощения, но к вам какой-то посетитель настаивает на аудиенции. Вот как, даже настаивает, кто он такой? Назвался Джоном Смитом, купцом из Чатама, внешне соответствует не бродяга какой-нибудь, говорит, что у него есть предложение, которое несомненно вас заинтересует. Интересно, ну давай за Вита Смита. Посмотрим, что он за купец. Слуга вышел и вскоре вернулся с человеком, одетым в неброскую, но добротную одежду, без намёка на выпячивание роскоши. Маэтью был готов поклясться, что никогда его не видел, но едва они встретились взглядом, он тут же отпустил слугу, и едва тот закрыл дверь, встал из-за стола и улыбнулся. Вот бы никогда не подумал, что старый леис пожалует ко мне в таком обличии. Здравствуй, Джерми. И что это за маскарад? От молодого Ильи слышу. Здравствуй, Маттиу. Сколько лет, сколько зим. Старые друзья обнялись, и купец Джон Смит сразу перешёл к делу. Маттиу, у меня мало времени, маскарад, дело несложное, если знаешь, как это сделать. Мне пришлось залечь на дно, так как вокруг началась нехорошая возня, и я так не смог выяснить, кто за этим стоит. С месяц назад в моём доме появился какой-то тип и завёл странный разговор, предлагая принять участие в деле по ту сторону канала. Ничего конкретного не говорил, но мне он сразу не понравился. Ты ведь знаешь, я разбираюсь в людях, и по всему выходило, что для меня это была бы дорога в один конец, хоть он и обещал сказочные барыши. Видно, где-то я всё же наследил. Вот на меня и вышли с таким предложением. И утром чувствую, грядут серьёзные события, поэтому решил на время уйти в тень. Знаю, что ты приходил Ко мне. Домой. Вот и решил тебе навестить и предупредить. Подозреваю, что тебе тоже знают, и мне это очень не нравится. Но всё же, что это может быть? Понятия не имею. Я сразу же оборвался концы, и меня не больше не нашли, пока во всяком случае. И хочу дать совет. Если обратиться к тебе, лучше исчезни на какое-то время. Ничем хорошим это не кончится. Спасибо, дружище, последую твоему совету. А у меня, кстати, к тебе дело. Какое? У меня сейчас гостит человек, частично потерявший память, и мне очень нужно, чтобы он всё вспомнил. Кроме тебя я других посвящённых не знаю. А что за человек? Я его знаю? И почему он потерял память? Его по голове не били? Нет, не били, и ты его не знаешь. Он тебя тоже. А почему потерял память? Подозреваю, что с ним поработал тот, чья сила не уступает твоей. Вот так же как. Мытью ты меня удивляешь. куда ты в лес? Долго рассказывать, тем более если ты сможешь войти в его память, то и сам всё узнаешь. Заинтриговал. Ладно, помогу по старой дружбе, самому интересно. От неожиданного решения проблемы у Ментю поднялось настроение. Вызвав Паркера, он предложил ему лечь на диван в гостиной, закрыть глаза и ничему не удивляться. Паркер, избитый с толку, но уже привыкший, что мистер Карингтон просто так никогда ничего не делает, неохотя подчикился. Когда пациент был готов, в комнату вошёл Джерми Палмер и быстро погрузил лейтенанта в транс, а затем сел на стул, рядом и долго держал руки возле его головы. Мэнти наблюдал с огромным интересом. Пока всё было как и раньше, во всяком случае по внешнему виду Джерми было не похоже, что он столкнулся с непреодолимыми трудностями. Прошло уже больше часа, когда наконец Джерми встал и подал голос, но его взгляд не предвещал ничего хорошего. Я закончил Мэтью. Скоро начнётся и расскажет тебе всё. Не дать много, кстати, он-то и забыл, но реальная картина при этом искажается порядочно. И ещё. Зря ты вязался во всё это, то, что я узнал с роднинаstоящему чуду. Значит, это правда? То, что творится, но ты не дати. Правда, Джерми. Тогда ты просто дурак, извини за прямоту. Эти люди сомнут всех, кто встанет у них на пути. Неужели ты собираешься переиграть их? Я пока ещё не решил. Хоть мне это можешь не врать. Всё, ты давно решил. По-дружески предупреждаю, не лезь в это дело. Оно плохо кончится. Попомни мои слова. Раз ты всё узнал, Джерми, то понимаешь, что не всё зависит от меня. Ошибаешься. От тебя многое зависит, Матю. Как именно ты преподнесёшь то, что от тебя хотят услышать, так и будет. Хотя это и звучит напыщенно, но похоже, сейчас на их руках находится будущее Англии. Не ошибись в выборе. Так что же, отдать им всё на откуп, отказаться от наших планов освоения нового света, а договориться по-хорошему с ними не хотите? Точно так же, как это сделали не с испанцами, французами, голландцами и португальцами. Да, наш флотильон и армия тоже, но неужели никому из вас не приходит в голову, что может найтись кто-то сильнее, причём гораздо сильнее? сильнее испанцев, французов, голландцев и португальцев вместе взятых? Если только мы влезем в эту авантюру, то можем потерять всё. А что бы ты сам предложил в этом случае? Не будите спящего льва. Это всё, что я могу предложить. иначек нам тоже придёт писец